И вы осмелитесь? воскликнул Хосе рыбак. А как ты думал? Да еще скажи спасибо, Хосе, что ты всегда был нам другом, не то мы с тебя бы и начали. Но мы понимаем, ты обманут них уже нас. Словом, у нас уже все решено. Попробуйте его тронуть, пригрозил рыбак и, выхватив нож, стал рядом с Доном Энрике. Молодцы шагнули вперед, но прежняя решимость их, казалось, иссякла. «Ну ладно, ладно. Ладно уж, потише тут», — сказал рыбак. «Вы знаете меня не первый год. Я один справлюсь с пятеркой. Так не заставляйте же меня собственной рукой отправлять вас на тот свет». «Послушай-ка, Хосе», — ответил один из парней. «Конечно, мы тебя знаем. Посторонись и дай нам рассчитаться с чужаком. Дело решенное. Он должен ответить за свой обман, а ты ступай восвоясь. С места не тронусь. Это твое последнее слово?» «Последнее». «Что ж, пеняй на себя!» — воскликнул парень и распахнул дверь. Молча и бесшумно хлынула в нее грозной лавиной толпа и наводнила всю комнату. Дон Энрике и рыба попятились в угол и вмиг соорудили перед собой заслон из столов и стульев, готовясь дать отпор, хотя и не надеясь выйти живыми из схватки. «В последний раз, Хосе, не мешай нам расправиться с чужаком. Прочь с нашего пути, я не уйду!» — решительно ответил Хосе. «Нечего волынить!» — раздался голос из толпы. «Начинает светать!» В руках блеснули ножи Дон Энрике и Хосе, бледные, но спокойные, уже приготовились драться насмерть, как вдруг вдали грянул пушечный выстрел, под стены дома. Дон Эндрике и Рыбак разом поняли, что они спасены. Начни стрельба на миг позже, и они уже лежали в бездыханными трупами. Все замерли. Стрельба усиливалась. Никто не решался произнести ни слова. Было ясно, начался штурм крепости. Посмеете сказать, что я вас обманул, негодяи? Никто не ответил. «Я собрал вас для настоящего большого дела, а вы вместо благодарности решили меня прикончить. Не нужны вы мне теперь, убирайтесь. Обойдусь без вас». «Сеньор», — начал Хосе Рыбак, «я уверен, друзья раскаиваются в своем поступке, я их хорошо знаю. Ведите их бой» а не сумеет отвагой загладить свою вину. Дон Энрике притворился негодующим и непримиримым, но в глубине души он радовался, что ему удалось избегнуть бессмысленной гибели и был не прочь повести этих людей в бой. «Ладно», — согласился он, — «забудем ссору». «И за дело. Прислушайтесь, как идет бой». Тут надо улучшить подходящий момент. Да, прибавил Хосе, сейчас время еще не приспело. Войсками в городе командует сам губернатор. Испанцев куда больше, чем нас. Мы только зря понесли бы потери. Иду в город, попробую все разузнать. В этой суматохе сообщу вам, когда пора будет выступить на подмогу нашим друзьям. И Хосе торопливо вышел на улицу. Дон Энрике занялся подготовкой к выступлению. Входная дверь была по-прежнему на замке, но и через закрытую дверь дослуха доносился топот верховых и пеших, долетали отдельные взволнованные слова и обрывки фраз. То и дело слышалось, они разбиты, штурм продолжается, скоро подоспеет помощь, войска уходят с губернатором, Я все припрятал, бежим в горы. Все говорило о том, что в городе царят тревога и смятение. Внезапно раздался оглушительный взрыв. Дом содрогнулся, створки окон с тряском распахнулись».